Часть вторая. Память о боли. Глава 8. Память о боли. Эпиграф. Не то беда, что похищают годы, а то, что оставляют, уходя. Уильям Вордсворт. Сирена взвизгнула ещё несколько раз и заглохла так же внезапно, как началась. Алиса лежала навзничь, постепенно приходя в себя. В ушах гудело, зрение возвращалось медленно, пока что казалось, что ей завязали глаза вуалью. Сквозь туман она увидела неясную фигуру. "Вставайте". Габриэль помог ей подняться и проводил к машине. Посадив её на пассажирское сиденье, он подобрал отлетевший в сторону чемоданчик. Скорее. Он завёл машину и сорвался с места. Резкий поворот вправо, такой же резкий влево. И вот они уже мчатся по Весссайской автостраде, самой западной в городе, проложенной вдоль реки. Проклятье. Нас засекли, крикнула Алиса, выплыв из тумана, в котором тонула после электрического разряда. Она сидела белая как простыня, боролась с тошнотой, пыталась унять сердцебиение. Ноги почти отнелись, в груди горело от подъёма желчи. Что стряслось? Сами видели. Кейс был ловушкой. Кто-то знает, что мы явились в отель дистанционно, включил сигнализацию и ток. А, может, это паранойя? Посмотрел бы я на вас, Кейн, если бы вас самого шарахнуло, как меня. Нет смысла улепётывать, если кто-то отслеживает каждый наш шаг. Чемоданчик-то чей? Не успела узнать. Машина мчалась на север. По гудзону скользили озарённые солнцем паромы и яхты, за рекой высились небоскрёбы Джерси-Сити. громаздились старые железные пристани. Гебриал обогнал грузовик и посмотрел на Алису. Та, вооружившись украденным из кафе ножом, зачем-то крямсала подкладку своей кожаной куртки. Прекратите вы, с ума сошли? Но Алиса, снова доверившись своему инстинкту, даже ухом не повела. Настала очередь обуви. И, загнувшись, она сорвала с ноги сапог и отковыряла от него ножом каблук. Что вы вытворяете, Алиса? Вот, нашла. Она торжественно предъявила вырезанный из второй подмётки предмет размером с божью коровку. Микрофон? Нет, миниатюрный датчик GPS. С его помощью за нами постоянно следят. Уверена, у вас такой же в башмаке или в подкладке пиджака Кейна. Нам обоим надо скорее переодеться и переобуться. Согласен, неохотно буркнул он. Алиса опустила стекло и выбросила жучок. Теперь настал время заняться портфелем, твёрдым, обтянутым гладкой кожей с двумя кодовыми замками. Случайно это получилось или намеренно, но ручка уже не била током. Попытка открыть портфель оказалась тщетной, сработала система защиты. Почему-то я не удивлён, прокомментировал Габриэль. Мы найдём способ его взломать, но это подождёт. Сейчас важнее найти спокойное местечко, чтобы купить новое барахло. Веки Алисы так отяжелели, что, горевшие от раздражения, глаза захлопывались сами собой. Голова раскалывалась от боли. Она достала из бардачка найденные раньше узкие солнечные очки с дужками в блёстках. Архитектурная пестрота района, через который они проезжали, завораживала. Вдали громоздился отель Стандарт, раскрытая книга на сваях, доминанта квартала Хайлайн. Под ним чередовались современные сооружения из стекла и алюминия. и коричневый хаос небольших кирпичных домов старого Нью-Йорка. Ещё дальше высился, выделяясь из чистоколла небоскрёбов, ломаный перламутровый айсберг, озарявший всё вокруг нереальным светом. Покрутившись некоторое время между кварталом Мидтаунинг и Челси, они выбрали магазинчик на 27-й стрит, заваленный уценённым военным обмундированием и прочим старьём. Единственный его торговый зал представлял собой свалку американской формы, с редкими манекенами в фирменной одежде без этикеток. Только не медлите, Кейн, предупредила Алиса на пороге магазина. Мы здесь не для шопинга, понятно? Они принялись перебирать одежду и обувь: сапоги для туристов и рейнджеров, модные куртки, тёплые толстовки, камуфляжные куртки с капюшоном, поясные ремни, головные платки. Алиса не стала раздумывать и быстро выбрала себе чёрную водолазку, футболку под неё, джинсы. новые ботинки и брезентовую куртку цвета оконной замазки. Габриэль проявил больше разборчивости. Где ваша решительность поторопила его, Алиса? Берите, это, это, она сунула ему брюки цвета хаки и линялую хлопчатобумажную рубашку. Это не мой размер, не говоря о стиле, нас не ждут на светском рауте, а вам не придётся волочиться за девчонками. Она уже расстёгивала рубашку, готовясь к переодеванию. Дразист дополнил свой гардероб парой башмаков на шнурках и жакетом с цигейковым воротником. Алиса присмотрела себе толстый бесформенный рюкзак с кожаными завязками и старую кобуру, в которой её глок не привлекал бы внимания. За отсутствием в магазине кабинок, они переоделись в двух метрах друг от друга. Габриэль не удержался, чтобы подсмотреть. Нечего таращиться, грязная извращенница, рыкнула она, прикрыв живот шерстяным свитером. После этого решительного отпора Гэбрил надулся и отвернулся, будто его поймали с поличным. Он успел кое-что заметить: длинный широкий шрам, тянувшийся у Алисы от лбака почти до пупка. "Даю вам хорошую скидку. Берите всё вместе за 170 баксов", пробасил хозяин, лысый, широкоплечий детина с огромной бородой в стиле группы ZZ Top. Пока Гэбрил зашнуровывал свою новую обувку, Алиса вышла на улицу и отправила всю их прежнюю одежду в мусорный контейнер, оставив себе только испачканный кровью обрывок рубашки. Его она спрятала в свой военный рюкзак, посчитав ценной уликой. На противоположной стороне находился магазинчик самообслуживания. Перейдя улицу, она зашла туда, чтобы запастись влажными салфетками, ибупрофеном от головной боли, минеральной водой. У кассы Алису посетила ещё одна мысль: Вернувшись в торговый зал, она нашла отдел телефонии. Её интересовали модели и тарифные планы без абонентской платы. Самый примитивный комплект стоил 14.99. Вместе с ним она приобрела трёхмесячную предоплаченную карту на 3 часа разговоров. Выйдя со своими покупками, она задохнулась от порыва ветра. Солнце сияло вовсю, что не помешало разгуляться ветру, поднявшему клубы пыли и швырявшемуся сухой листвой. Она загородила ладонью лицо. За ней наблюдал Габриэль, опёршись о капот машины. Вы кого-то ждёте, поддразнила она его. Он помахал своим старым ботинком. Вы были правы, у меня в подмётке тоже сидел жучок. Башмак оказался в урне, описав дугу и попрыгав в отверстие как баскетбольный мяч. Классный бросок, похвастался он. Ну, вдоволь наигрались. Можем ехать дальше. Он с обиженным видом поднял цугейковый воротник и втянул голову в плечи, как мальчишка после выволочки. Алиса села за руль, положив на заднее сиденье рядом с Аташикеем бумажный пакет с покупками из супермаркета и новообретённый рюкзак. Надо придумать, как открыть портфель. "Доверьте это мне", сказал Габриэль, пристёгиваясь. Чтобы уехать от своей заражённой жучками одежды как можно дальше. Они преодолели несколько километров в северном направлении, оставили позади квартал Адская кухня, достигли 48-й стрит и остановились в тупике, кончавшемся сквером-огородом, где ребятишки собирали тыквы под бдительным взором воспитательниц. Квартал был тихий, туристы сюда не забредали, здесь трудно было поверить, что вокруг неистовствует Нью-Йорк. Ощущение покоя усиливали пробивающиеся сквозь жёлтую листву солнечные лучи. Ну и что вы надумали? Как будете вскрывать портфель, спросила Алиса, дёргая ручной тормоз. Вскрою украденным вами ножом. С виду замки не очень прочные, мечтатель вздохнула Алиса. У вас есть предложение получше? Нет, но ваше никуда не годится. Посмотрим, ответил он с вызовом и потянулся за портфелем, отдав Габриэлу нож из кафе. Она стала с сомнением наблюдать, как он пытается поддеть лезвием крышку. Как он ни старался, ничего не выходило. В конце концов он потерял терпение и решил применить силу. Дело кончилось несильным порезом ладони. Ой. Экий вынюмёха. Габриэль понял, что переоценил свои возможности. Он посерьёзнел. Видно было, что его что-то сильно тревожит. Что у вас за проблема, поинтересовалась Алиса. Вы? Я? Я видел в магазине ваш шрам. Что это? Алиса помрачнела, открыла рот, чтобы послать его куда подальше, но не нашла сил и со вздохом, отвернувшись, стала массировать себе тяжёлые веки. От этого типа у неё одни неприятности. Она с первой секунды догадалась, что так и будет. Когда она открыла глаза, он увидел, что у неё дрожат губы. Боль вернулась о сней воспоминание. Прошлое опять предстало перед ней как наяву. Откуда у вас это, Алиса? Не отставал он, чувствуя, что он посягает на запретную территорию, но не в силах справиться с любопытством. Как нам покончить со всем этим кошмаром, совершенно не доверяя друг другу? Алиса отхлебнула воды из бутылки. Невозможно было всё время отворачиваться от прошлого. Всё началось в ноябре 2010 года, заговорила она. С гибелью молодой учительницы Клары Матюрен. Я помню 2 с половиной года назад год крови и ярости. Новое убийство женщины на западе Парижа. Паризиен, 11 мая 2011 года. Наталья Руссель, 26-летняя стюардесса, найдена сегодня утром задушенной в её квартире на тихой улице Месанье в 17-ом округе. Убитая жила одна. Окружение отзывается о ней как о спокойной не ввязывавшейся ни в какие истории молодой женщине, часто отсутствовавшей по профессиональным надобностям. Сосед по этажу встретил её за несколько часов до убийства. Она была в хорошем настроении и радовалась, что достала билет на завтрашний концерт Стинга в Олимпии. Я не почувствовал, что ей что-то угрожало. Согласно близким к следствию источникам, несколько свидетелей видели поспешно покинувшего дом мужчину, быстро уехавшего на трёхколёсном скутере марки Пьяджо. Согласно описанию, он был среднего роста, худощавый, в тёмном мотоциклетном шлеме. Центральное управление уголовной полиции ведёт расследование. По первоначальным признакам, главным мотивом убийства было не ограбление, несмотря на пропажу сотового телефона погибшей. У этого убийства много странных совпадений с убийством в ноябре 2010 года в 16-м округе молодой учительницы Клары Матюрен. жестоко задушенной нейлоновыми колготками. Отвечая на вопрос об этом сходстве, прокурор республики подчеркнул, что на данном этапе следователи не исключают никаких версий. Убийство на западе Парижа. Полиция подозревает серийного убийцу. Париж, 13 мая 2011 года. По признанию одного из следователей, из проведённого анализа следует, что колготки, которыми была задушена Сёрдэна Тали Русель, принадлежали Клари Матюрен, молодой учительнице, убитой в ноябре 2010 года. Из данного факта, до сих пор не разглашаемого полицией, вытекает мрачная связь между двумя потерпевшими. Вырисовывается версия, выводящая следствие на убийцу-фетишиста, избирающего орудием убийства нижнее бельё своей предыдущей жертвы. Префектура полиции в настоящий момент отказывается признать разработку этого следа. Новое убийство женщины в 16-ом округе. Парижен, 19 августа 2011 года. Мод Морель, медицинская сестра американского госпиталя в НИ, убита позавчера в своей квартире на авеню Малаков. Сегодня утром тело молодой женщины, задушенной колготками, обнаружила консьержка. Несмотря на отказ полиции признать это официально Обстоятельства убийства указывают на очевидную связь между ним и двумя другими, совершёнными в ноябре 2010 и в мае текущего года в 16-м и 17-м округах. Мотивы убийств остаются неясными, однако следователи уверены, что все три женщины были знакомы с убийцей, не вызывавшим у них подозрений. Всех трёх нашли внутри квартир. Следов взлома не обнаружено. Другой подозрительный момент Исчезновение сотовых телефонов потерпевших до сих пор не найдено. Убийство на западе Парижа после серийного убийцы. Паризьен, 20 августа 2011 года. После жестокого убийства Мод Морель медсестры американского госпиталя в Ней 3 дня назад следователи твёрдо уверены в существовании связи между ним и двумя другими убийствами, совершёнными в этом периметре в ноябре 2010 года. Отвечая на вопрос о вероятности того, что всё это дело рук серийного убийцы, прокурор республики был вынужден признать, что у всех трёх убийств действительно много сходства в почерке разыскиваемого. Калгодки, которыми была убита мадмуазель Морель, принадлежали стердесе Натали Русель, убитой весной этого года, задушенной в свою очередь калгодками учительницы Клары Матюрен. Данное обстоятельство привело к юридической переквалификации этих преступлений. Отныне все три дела объединены и поручены одному следовательному судье. Вчера вечером министр внутренних дел, выступая в новостях телеканала France 2, заверил, что мобилизованы все кадры и все ресурсы, чтобы найти виновного или виновников этих преступлений. Убийство на западе Парижа. Задержан подозреваемый. Паризьен 21 августа 2011 года. Водитель такси, подозреваемый в деле о серии убийств, совершённых начиная с ноября прошлого года в привилегированных кварталах столицы, задержан и помещён под стражу вечером в пятницу. При обыске в его квартире найден сотовый телефон мод Морель последней жертвы. Таксист отпущен. Париж, 21 августа 2011 года. Подозреваемый сумел предоставить алиби по всем трём убийствам. На допросе он заявил полицейским, что действительно обслуживал мод-модель несколько дней назад и что та всего лишь выронила свой телефон в его машине. Запад Парижа потрясён новым убийством женщины. Паризьян, 9 октября 2011 года. Вирджини Андре, работница банка, разведённая мать малолетнего сына Найдены сегодня утром задушенные в своей квартире на Авеню Ваграм. Тело обнаружил бывший муж, привёзший матери трёхлетнего сына, находящегося в их разделённой опеке. Город в страхе. Сотни полицейских выслеживают убийцу на западе Парижа. Паризьен, 10 октября 2011 года. К расследованию небывалого размаха привлечены сотни полицейских, выслеживающих убийцу, не имеющего пока что ни имени, ни лица. Однако уже 11 месяцев терроризирующего одиноких женщин, проживающих в 16-м и 17-м округах. Что связывает учительницу Клару Матюрен, задушенную 12 ноября 2010 года, стюардессу Натали Русель, убитую 10 мая 2011 года, медсестру Мод Морель, найденную мёртвой 18 августа и сотрудницу банка Вирджини Андре, убитую в это воскресенье? Прошлое и контакты трёх незамужних и одной разведенной женщины внимательно изучены следователями, так и не вышутших пока ничей либо след. Четыре убийства, совершённые одним и тем же способом. Четыре жертвы без видимой связи друг с другом, однако хорошо знакомые с убийцей и открывавшие ему двери своих квартир. Эта серия убийств вызывает непонимание и страх у жителей двух столичных округов. Для успокоения населения префектура усилила патрулирование и призывает граждан сообщать о любых подозрительных проявлениях. Я помню. 2 года назад. Париж, 21 ноября 2011 года. Станция метро Сальферино, 7-й округ. С трудом, тяжело дыша, я взбираюсь по ступенькам станции. Наверху меня хлещет по лицу порыв влажного ветра. Я раскрываю зонтик, чтобы заградиться от ветра и стараюсь, чтобы его не вывернуло. Я на середине 8 месяца беременности. Мне назначен приём у Роуз Мэй, акушерки, которая будет помогать мне при родах. Ноябрь остался в памяти беспросветным дождливым тоннелем. Этот день не исключение. Я ускоряю шаг. Белые фасады домов вдоль улицы Бельшас сияют, омытые ливнем. У меня распухли ноги, ноет спина, болят все суставы. Мне очень тяжко от набранного из-за беременности веса. Так растал с тела, что полю приходится помогать мне обуваться. Брюки так и норовят разрезать меня пополам. Я приговорена к ношению одних платьев. Ночи мои коротки. При каждом вставании с кровати я перекатываюсь на бок и только потом спускаю на пол ноги. Но и это ещё не всё. Уже несколько дней меня тошнит, мучает небывалая усталость. К счастью, от выхода из метро до улицы Лас-Касас всего метров 200. Я добираюсь до клиники за 5 минут. Толкаю дверь, называю себя регистраторшей и под неодобрительными взглядами других пациентов наливаю себе в автомате кофе. Я совершенно разбита. Живот так дёргает, словно в нём разрываются снаряды, вызывая волнение, как на море. Когда это происходит дома, поле очень веселится. Я не знаю, на каком я свете. Беременность невероятное, волшебное состояние. Но у меня не получается целиком ему отдаться. Эмоциональному подъёму всё время мешает непонятная тревога, дурные предчувствия, болезненные вопросы. Не уверена, что из меня получится хорошая мать, боюсь, будет ли моё дитя здоровым, сумею ли я как следует за ним ухаживать. Теоретически, я уже неделю нахожусь в отпуске по беременности. Поль сделал свою часть работы, устроив комнату для новорождённого и приспособив люльку для моей машины. Я много чего запланировала: купить одежду для младенца, коляску, ванночку, всевозможные принадлежности для ухода, но раз за разом отодвигаю все эти приятные занятия. Всё дело в том, что я никак не отвлекусь от расследования. Это маёраследование. Дело четырёх задушенных на западе Парижа молодых женщин. Моей группе поручили раскрыть первое убийство, но у нас ничего не вышло. А потом дело приобрело небывалый размах, и оказалось нам не по зубам. Меня отстранили, но четыре искажённых гримасой ужаса лица засели у меня в голове. Это наваждение портит мою беременность, мешает устремиться в будущее. Я не перестаю мусолить одни и те же картины, пережёвывать одни и те же гипотезы, тонуть в догадках, судорожно хвататься за ускользающую логическую нить всей этой истории. Нить. Найти невидимую нить связывающую Клару Матюрен, Натале Русель, Мод Морель и Вирджини Андре. Никто её не нащупал. Она существует, не может не существовать. Между всеми четырьмя есть что-то общее, пока что невидимое для всех, кто связан с расследованием. Даже мне, особенно мне. Я знаю, что мой взор не видит очевидного, и это знание мягко говоря, портит мне жизнь. Если этого человека не остановить, он продолжит убивать. Раз, два, раз 10. Он осторожен, невидим, неуловим. Не оставляет следов. Нет отпечатков, ни ДНК. Никто не может объяснить, почему все четыре жертвы приспокоенно отворяли ему дверь, да ещё в поздний вечерний час. У нас ничего нет, кроме маловразумительных свидетельских показаний о человеке в чёрном шлеме, уезжающем на трёхколёсном скутере. Таких в Париже и окрестностях не одна тысяча. Снова висну на кофейном автомате. В клинике гуляют сквозняки, менязнобитый, я в попытке согреться обнимаю титан. Глядя в пустоту, я в тысячный раз просматриваю события, сплетая и перебирая их как чётки. Четыре жертвы. Четыре женщины, жившие одиноко. Три незамужние, одна разведенная мать. Общий географический периметр, одинаковая повадка. Газеты долго называли убийцу похитителем телефонов. Сыщики тоже думали поначалу, что он похищал телефоны своих жертв, чтобы стереть некие компрометирующие следы. звонки, видео, фотографии, но эта гипотеза не подтвердилась. Да, смартфоны второй и третьей жертвы долго не удавалось отыскать, но вопреки утверждениям прессы, смартфоны первой и четвёртой убийцы не тронул. Гаджет стюардессы как сквозь землю провалился. Медсестра же свой попросту забыла в такси. Я смотрю на свой телефон. Я закачала в него сотни фотографий четырёх жертв. Не ужасные картины с мест преступлений, а эпизоды их повседневной жизни, извлечённые из их компьютеров. Перелистывая их, я всякий раз задерживаюсь на фотографиях Клары Матюрен. Она учительница, первая жертва. С ней я чувствую наибольшую близость. Одна особенно меня трогает: традиционная фотография класса от октября 2010 года, сделанная в школьном дворе. Все воспитанники дошкольной группы школы Жюль Окюри сгрудились вокруг своей воспитательницы. Изображение излучает жизнь, от детских мордашек взгляд не оторвать. Некоторые Даниэль же серьёзны, некоторые поясничают, кто хохочет, кто ковыряет в носу, кто представляет соседу рожки. Клара Матюрен улыбается душой. Милая женщина, видно, что скромна, белокурые волосы пострижены под каре. На ней серо-бежевый плащ, элегантный брючный костюм, шёлковый платок Burberry с знаменитым ярлыком наружу. Видимо, это был её любимый наряд. В нём же она запечатлена на свадьбе у подруги в Британии в мае 2010 года, в Лондоне в августе того же года и даже на самой последней, предсмертной фотографии, сделанной камерой слежения на улице Физандери. В который раз я просматриваю один и тот же комплект. Плащ костюм работающей девушки, платок Burberry, повязанный тюрбаном, задержавшись на последнем снимке. Я впервые замечаю то, что раньше упускала из виду. В этот раз платок на ней не тот. Я раздвигаю фотографию тремя пальцами. У камеры слежения неважное разрешение, но я уже не сомневаюсь, что у этого платка другой узор. В день смерти Клара Не надела свой платок-талисман. От этого открытия я ёжусь. Малозначительная подробность? Мысль мчится галопом, от стараний вычленить из кучисора рациональное зерно, у меня пар валит из ушей. Почему Клара Матюрен поменяла в тот день платок? Может, одолжила тот обычной подруге, отдала в чистку, потеряла? Потеряла? Мод Морель, третья жертва тоже кое-что потеряла. Свой телефон, подобранный таксистом. Телефон Натали Русель, числившийся украденным. Вдруг и он был на самом деле потерян. Потеря. Два телефона, платок. О Вирджинии Андре, что потеряла она? Жизнь. А ещё Я выхожу из фотоальбома своего телефона и звоню Саимуру. Привет, это я, насчёт убийства Вирджинии Андре. Вспомни, где-нибудь в деле есть упоминание о предмете, которого она недавно хватилась бы. Ты в отпуске, Алиса. Готовься к появлению малыша остальное побоку. Я пропускаю его упрёки мимо ушей. Ничего такого не припоминаешь? Нет, ничего такого, Алиса. У нас это дело уже не на первом месте. Может, поищешь телефон её бывшего мужа? Сбрось его номер мне на сотовый, я сама его распрошу. Ладно, уступает он со вздохом. Спасибо, старина. Не проходит и 3 минут, как я получаю отсы ему сообщение, моментально звоню Жан-Марку Андре и оставляю на его автоответчике просьбу связаться со мной как можно быстрее. Мадам Шифер опять выпешком укоряет меня Росмея, округляя глаза. Анатольстая креолка с réunion'на, говорящая с заметным акцентом. При каждой встрече она устраивает мне головоломку, как несмышлённой девочке. Ничего подобного возражаю я, следуя за ней в одно из помещений третьего этажа, где она проводит занятия по подготовке к родам. Она просит меня лечь, долго осматривает, заверяет, что шейка матки всё ещё плотно закрыта и что риск преждевременных родов отсутствует. Она сообщает мне радостную весть: Ребёнок перевернулся и занял правильную позицию, головкой вниз. Он умница, головка внизу, спинка слева. Идеальное расположение. Он начинает понемногу спускаться. Она крепит у меня на животе два датчика и фиксирует сердечный ритм младенца, маточные спазмы. Я слышу, как бьётся сердечко моего сына. Это трогательно до слёз, но при этом невыносимо тревожно. Тем временем Роза мы принимается объяснять Как мне поступать, когда через 4-5 недель начнутся схватки? Если они будут повторяться каждые 10 минут, примите Спасфон и подождите полчаса. Если боль пройдёт, значит, тревога пока ещё ложная. А если не пройдёт и в кармане висящей недалеко куртки вибрирует телефон. Я прерываю объяснение акушерки, сажусь и тянусь за телефоном. Это Жан-Марк Андре. На мой автоответчик поступил Спасибо, что перезвонили. Я капитан Шефер, член следственной группы, занимающейся убийством вашей бывшей жены. Попробуйте вспомнить, она не теряла чего-нибудь в дни, предшествовавшие гибели? Что она могла бы потерять? Даже не знаю, что-нибудь из одежды, украшение, кошелёк. Это как-то связано с убийством. Не обязательно, просто необходимо отработать все версии. Вам ничего такого не приходит в голову? Он раздумывает. Представьте, приходит, слышу я. Его голос прерывается, чувствую его душит эмоции. Справившись с собой, он продолжает. Как раз это послужило одной из причин нашей последней ссоры, когда она оставляла мне сына. Я упрекнул её в том, что она куда-то подевала плюшевого мишку Гаспара. Без него сынишка не может уснуть. Вирджини утверждала, что потеряла игрушку в парке Монсо, что-то говорила про бюро находок, но Бюро потерянных вещей. У меня резко ускоряется сердцебиение, происходит выброс адреналина. Погодите, месье Андре, я правильно вас поняла, что Вирджини обращалась в эту службу? Или только собиралась? Она сказала, что уже ходила туда и заполнила бланк, чтобы с ней связались, если мишка найдётся. Я не верю своим ушам. Большое спасибо, я позвоню вам, если будут подвижки. Я срываюсь с себя электроды, вскакиваю, тороплива одеваюсь. Прошу меня извинить, Розмай, мне нужно бежать. Никакой беготни, мидам Шифер, в вашем состоянии это не, но я уже выскочила за дверь. В лифте я вызываю по телефону такси. Я жду его в вестибюле вся дрожа. Это моё расследование. Даёт знать о себе моё чистолюбие. Десятки опытных полицейских разобрали последние дни потерпевших по минутам и всё равно, кажется, проворонили кое-что важное. И тут в дело вступаю я. 15-й округ, улица Марион, дом 36, напротив парка Жоржа Брассенса. Такси высаживает меня перед бюро находок, красивым зданием 1920-х годов, красный кирпич, белая каменная окантовка. учреждение подчиняется префектуре полиции Парижа тем не менее полицейские в ней не служат лично я никогда туда носа не совала я предъявляю удостоверение и прошусь к начальству в ожидании приёма я озираюсь здесь трудится десяток сотрудниц одни безразлично принимают у посетителей найденные на улице предметы другие обслуживают счастливчиков чьи сокровища найдены третьи принимают заявления у несчастных растеря Очень приятно, я Стефан Дельмассо. Я поднимаю голову, пышные усы, обвисшие щёки, круглые очёчки в весёленькой оправе, главный в конторе на улице Марион, говорит сильным марсельским акцентом и вызывает симпатию. Алиса Шифер, уголовная полиция. Очень рад, чем обязан, интересуется он, косясь на мой живот. Ещё месяца полтора, может, чуть меньше, подсказываю я. Поздравляю, вы вынашиваете нового человека. С этими словами он манит меня за собой в кабинет. Там просторно, скорее это смахивает на музей, где выставлены самые несовместимые экспонаты: значок почётного легиона, ножной протез, человеческий череп, кусок искорёженного металла, подобранный на развалинах всемирного торгового центра, урна с прахом кошки, меч якудзы и даже подвинечное платье Платье сдал несколько лет назад таксист подсказывает усач. Он вёз пару только что унизавшую друг дружку кольцами, новобрачные поругались прямо в машине. У вас тут настоящая пещера Али-Бабы. Чаще всего нам сдают бумажники, очки, ключи, телефоны и зонты. Впечатляет, поддакиваю я, глядя на часы. У меня уйма анекдотов, но я догадываюсь, что вам некогда. Он усаживает меня в кресло. Чем мы провенились? Уголовная полиция, как никак. Я расследую серию убийств. Мне нужно знать, не посещала ли вас недавно некая Вирджини Андре. С какой целью? В связи с потерянным в парке Монсо плюшевым мишкой её сына. Дальмасо подъезжает в кресле на колёсиках к письменному столу, включает компьютер. Вирджини Андре, говорите, спрашивает он, ероша свои усы. Я утвердительно киваю. Он запускает в своей программе поиск. Но очень жаль, за последний месяц у нас не зафиксировано запросов с этой фамилией. Возможно, она заявила о пропаже онлайн или по телефону. Тогда фамилия нашлась бы. Все обращения в обязательном порядке остаются в базе данных. Наши сотрудники ведут непосредственный компьютерный учёт. Странно. Её муж утверждает, что она к вам обращалась. Не проверьте ещё три фамилии. Я столбиком записываю фамилии с именами в пружинном блокноте на его столе. Дальмасо легко разбирает мой почерк и вводит в программу три запроса: Clara Maturan, Natalia Russell, Maud Morel. Мм, тоже ничего. Я страшно разочарована. Требуется несколько секунд, чтобы осознать свою ошибку. Прискорбно. Что ж, благодарю за содействие. Я уже встаю, чтобы уйти, как вдруг вынуждена схватиться за живот. Там начались сейсмические толчки. Это не ребёнок, а белка в колесе, так пихается, словно сейчас попросится на выход. Или это уже схватки? Вам нехорошо, беспокоиться, Дальмассо. Хотите вызову такси? Всё в порядке, отвечаю я, но на всякий случай остаюсь сидеть. Кладет обращается он к секретарше. Вызовите мадмуазель Шефер машину. Маленькая женщина с невероятной розовой причёской и созабоченной миной на лице вбегает через пару минут в кабинет с дымящейся чашкой. Такси сейчас приедет, заверяет она. Хотите сладкого чаю? Я с благодарностью беру у неё чашку. Постепенно тревожное ощущение проходит. Маленькая женщина почему-то странно на меня смотрит. Также без причины у меня вдруг рождается вопрос. Забыла вас спросить, месье Дельмассо? У кого-нибудь из ваших подчинённых есть трёхколёсный скутер? Я не в курсе, это скорее мужская забава. А у меня здесь, как вы могли заметить, трудятся в основном женщины. Эрик приезжает на таком, подсказывает секретарша. Я смотрю Дальмасов в глаза. Что за Эрик? Эрик Вон зачислен временно. Работает у нас в сезон отпусков при пиковой нагрузке. Вилли заменяет кого-нибудь в случае затянувшегося бюлтена. Сегодня он здесь? Нет, но ближе к Рождеству мы его обязательно вызовем. Через рифлённое стекло окна угадываются очертания подъехавшего такси. У вас есть его адрес? Сейчас найдём. Он делает знак секретарше. Мне уже не терпится. Я записываю для Дельмассос его телефон и адрес электронной почты. Мне нужно знать периоды работы у вас этого вона за два последних года. Будьте так добры, отправьте эти сведения мне на телефон или на мейл. Я хватаю протянутую кладет бумажку с липкой полоской из блокнотика, выбегаю из бюро находок и падаю на сиденье такси. Внутри такси провоняло потом. Бубнит радио, на счётчике уже 10 евро. Я называю водителю номер дома на улице Паранды Разан в 16-м округе и настоятельно прошу опустить с его стороны стекло. Он не обращает внимания на мою просьбу. Приходится напугать его своим полицейским удостоверением. Меня трясёт и лихорадит, при этом я задыхаюсь от нехватки воздуха. Мне необходимо успокоиться. Я прокручиваю в голове сценарий, опирающийся на маловероятные, но желательные предположения. Эрик Вон, сотрудник бюро находок, пользуется служебным положением для подбора будущих жертв. Все четверо, Клара Матюрен, Натали Руссель, Мод Морель и Вирджини Андре обращались к нему, но он не вносил их данные в программу, потому там нет их имён. Он сумел втереться к ним в доверие, разговорить, выжить максимум сведений. Он знает их адреса, знает, что они живут одни. После первой встречи он выжидает несколько дней, а потом заявляется к намеченной жертве под предлогом возвращения её потери. Все четыре на свою беду спокойно впускали его в свои квартиры. Кто заподозрит в зломумысле гонца с хорошей вестью? Какое облегчение получить назад свой любимый платок, мобильный телефон, плюшевого мишку сынишки. Уже десятый час вечера, но дверь отпирается и Нет, это смахивает на бред. Каков шанс, что подозрение оправдается? Один из тысячи. И всё же Ехать недалеко, сначала по бульвару Виктора Гюго, потом мимо больницы Жоржа Помпиду, через Сену, мимо ворот Сен-Клу. Опасно перетягивать всё одеяло на себя. Кому, как не мне знать, что в криминалистике раскрытие дела это коллективный труд, подробно расписанная процедура, плод длительной совместной работы. Поэтому мне очень хочется позвонить Сеймуру и поделиться с ним своим открытием. Поколебавшись, я решаю дождаться, пока мне сообщат дату работы Эрикована в бюро находок. Мой телефон вибрирует. Я проверяю сообщение. Дельмассо прислал данные о работе Вона в виде таблицы Excel. Сколько ни кликаю, таблица не желает открываться. Неверный формат. Проклятье. Приехали. Этому водителю дверь тюремной камеры открывать, а не дверцу такси. Он высаживает меня посреди улочки с односторонним движением, зажатый между улицей Буало и авеню Моцарта. Дождь припустил судвоенной силой. Вода льётся мне за воротник. Я чувствую тяжесть своего ребёнка очень низко. Он так там сгруппировался, что мне с трудом даётся каждый шаг. Лучше махни на всё это рукой. В ряду других домов я различаю тот, на котором обозначен записанный секретарей номер Типичное строение 1970-х годов, мрачный, уродющий улицу бетонный куб. Я нахожу на щитке домофона фамилию Вон и давлю на кнопку звонка. Никто не отвечает. На отрезке стоянки, отведённом для двухколёсного транспорта, стоит старый мотоцикл Чэппи Ямаха и трёхколёсный скутер. Я продолжаю звонить, потом перебираю остальные кнопки. Наконец кто-то удосуживается открыть входную дверь. Я запомнила этаж воны и не спеша поднимаюсь туда по лестнице. Теперь в животе такие ощущения, будто сынишка сердито колотит в меня ногой. Зная, я затеяла непростительную глупость, но что-то подстрекает меня не останавливаться на полпути. Моё расследование. Я не включаю свет и в темноте одолеваю ступеньку за ступенькой до самого шестого этажа. Дверь Вонна приоткрыта. Я достаю из сумки револьвер, мысленно хваля себя за то, что послушавшись интуиции, взяла его с собой, и крепко сжимаю обеими руками рукоятку. Теперь по моему позвоночнику течёт не только вода, но и капли пота. Эрик Вон, кричу я: "Полиция!" Я вхожу. Я толкаю дверь, руки по-прежнему заняты пушкой. Иду по коридору. Щёлкную выключателем, но света нет. Слышно, как по крыше барабанит дождь. Квартира совершенно пуста. В темноте можно разобрать, что вместо мебели на полу гостиной стоят по углам какие-то коробки. Видать, пташка упархнула. Я перевожу дух и, оставив револьвер в левой руке, правой внимаю телефон. Набираю номер Саимура и чувствую, за спиной кто-то есть. Бросаю телефон, резко оглядываюсь и вижу мужчину без лица в мотоциклетном шлеме. Я уже разеваю рот, чтобы закричать, но крика не получается. Я чувствую, как в моё тело вонзается нож. Нож, убивающий моего сына. Вон раз за разом бьёт меня ножом в живот. У меня подкашиваются ноги, я оседаю на пол. Смутно чувствую, как он стягивает с меня колготки, а потом уплываю по реке ненависти и крови. Моя последняя мысль об отце. Вернее, перед моим мысленным взором синеет фраза, которую он вытатуировал себе на предплечье. Самое изощрённое хитрость дьявола состоит в том, чтобы уверить вас, что его не существует.